Нет никакой возможности подробно описать каждый шаг падения этих чудовищ, рассказать, как с каждым днем уменьшалось их сходство с людьми, как они понемногу разоблачались, вплоть до последнего клочка одежды, как их обнаженные члены стали обрастать волосами, лбы западать, а лица вытягиваются вперед, как та получеловеческая близость, которую я позволил себе с некоторыми из них в первый месяц своего одиночества, стала впоследствии для меня одним из ужаснейших воспоминаний. Перемена совершалась медленно и неизбежно. Для них и для меня она произошла без резких скачков. Я продолжал безопасно ходить среди них, так как не было толчка, который дал бы прорваться звериным свойством их натуры все увеличивающимся с каждым днем и с каждым днем, изгоняющим в них человеческие черты. Все же я начинал опасаться, что вот-вот толчок этот произойдет. Мой самбернар следовал за мной до изгороди, и его бдительность давала мне иногда возможность спать относительно спокойно. Маленькое розовое ленивцеподобное существо стало пугливым, и покинула меня, вернувшись снова к естественному для него образу жизни на ветвях деревьев. Мы находились как раз в состоянии того равновесия, которое бывает в клетках укротителей зверей и демонстрируется ими под именем счастливого семейства. Но это равновесие, увы, обыкновенно сохраняется только до смерти самого укротителя. Конечно, эти существа не опустились до степени тех животных, которых читатель видел в зоологических садах. Они не превратились в обыкновенных медведей, волков, тигров, быков, свиней и обезьян. Во всех них оставалось что-то еще странное. Каждый из них представлял из себя помесь, но в одном, быть может, больше всего преобладали медвежьи черты, в другом больше всего кошачьи, в третьем больше всего бычьи. но в каждом была помесь с одним или несколькими животными, и сквозь специфические наклонности каждого проглядывали своего рода общеживотные черты. Теперь уже меня поражали проявлявшиеся у них порой проблески человеческих черт, вдруг неожиданное употребление человеческой речи, неожиданная ловкость передних ног, жалкая попытка держаться прямо». Со мной, по-видимому, также произошли странные перемены. Одежда висела на мне желтыми жёлтыми лохмотьями, и сквозь них просвечивала смуглая от загара кожа. Волосы на голове так отрасли, что их приходилось заплетать. Мне говорят даже и теперь, что мои глаза обладают странным блеском, они всегда настороже при всяком постороннем движении. Сначала я проводил весь свой день на южном берегу острова, высматривая, не появится ли корабль, надеясь, что это случится, и молясь о таком появлении. Уже проходил год со времени моего прибытия, я рассчитывал на возвращение Эпикакуаны, но она больше не появлялась. Я пять раз видел вдали корабли и три раза дым, но никто никогда не приставал к острову. У меня всегда был наготове готове костер, но, без сомнения, зная вулканическое происхождение острова, дым от моего костра принимали с корабля за естественный дым, идущий из расселен. Только уже в сентябре или даже в октябре я стал впервые думать о сооружении плота. К этому времени рука моя зажила так, что обе мои руки были снова к моим услугам. Сначала беспомощность моя в этом деле – была ужасающей. Я никогда в жизни не занимался плотничеством или какой-либо другой подобной работы, и потому проводил целые дни в лесу в попытках срубить и связать деревья. У меня не было веревок, и я никак не мог напасть на какой-нибудь способ их изготовления. Ни одно из обильно растущих на острове ползучих растений не оказывалось достаточно гибким и прочным для этой цели. а с моими обрывками научных знаний я ничего не мог изобрести, чтобы сделать их таковыми. Я провел более двух недель, роясь в обугленных развальных изгороди и даже на берегу, где были сожжены лодки, в поисках гвоздей или каких-нибудь других случайно уцелевших металлических предметов, могущих мне пригодиться. По временам за мною наблюдала какой-нибудь из звериных созданий, но как только я окликал его, оно, прыгая, исчезало. Потом наступил период ливней, сильно замедливших мою работу, но в конце концов плод был готов. Я был в восторге, но вследствие отсутствия практического смысла, из-за которого я всегда платился в жизни, я построил свой плот на расстоянии мили или даже больше этого от берега, и пока я тащил его вниз, он весь развалился на куски. Быть может, это было и лучше, так как спасло меня от спуска его на воду. Но в то время я с такой остротой почувствовал свою неудачу, что несколько дней в каком-то отупении ходил по берегу, смотря на воду и думая о смерти. Но все же Я еще не хотел умирать. Затем случилось событие, которое безошибочно показало мне все безумие моей медлительности. Так как каждый новый день приносил с собой все увеличивающуюся опасность от окружавших меня чудовищ. Однажды я лежал в тени у стены изгороди, смотря на море, как вдруг прикосновение чего-то холодного к пяткам заставило меня вздрогнуть. Привскочив, я увидел маленькое розовое и ленивцеподобное существо прямо перед собою. Оно давно уже разучилось говорить и быстро двигаться, гладкие волосы этого маленького создания с каждым днем становились все гуще и гуще, а его кривые лапки, вооруженные когтями, все более и более кривыми. Оно издало жалобный стон, и, увидев, что привлекло мое внимание, сделал несколько шагов по направлению к кустарникам и оглянулась на меня